Сбалансирование не получилось. Уже на восьмой день плавания мы перестали разговаривать. В каюте воцарилась давящая, омерзительная тишина, и только за очередным козлом мы обменивались сугубо необходимыми лающими репликами. "Доплюсь, Так не ставит", Прошу не говорить с партнером!» и так далее... Точного повода для нашей первой зловещей ссоры я не помню, но общий повод помню. Гея заявил в ультимативной форме, что будущий фильм не должен быть трагически-драматическим, что пугать читателей мраком своей угасшей для человеческой страсти души я имею полное право, но он своих зрителей пугать не собирается, он хочет показать им и смешное, и грустное, и печальное, но внутренне радостное. «Пошел ты к черту!» — взорвался я. «Человек прожил век одиноким волком и погиб, не увидев ни разу родного сына. Это внутренне радостно?» Он швырнул в угол каюты журнал с моим рассказом. «Это тебе не сюсюкать над бедненьким сироткой Сереженькой!» — сказал я, поднимая журнал с моим рассказом. «Тебе надо изучать материал в яслих или, в крайнем случае, в детском саду на чистых прудах, а не в Арктике» вокруг ливааневского уже давно сомкнулись тяжелые льды. Гия взял бумагу и карандаш когда Гия приходит в состояние крайней злости он вместо валерьянки или элениума рисует. он рисует будущих героев в кадрике будущего фильма или залихватски танцующих джигитов. В хорошем настроении он может набросать и ваш портрет. Все мои портреты, изображенные Ги, кажутся мне пародиями или шаржами. Правда, я никогда не говорил ему об этом. Я просто нарисовал его самого с повязкой, бабским платочком на физиономии. Получилось, на мой взгляд, очень похоже, хотя один глаз я нарисовать не смог».